Вся эта обстановка подействовала на нее умиротворяюще. Похоже, я чересчур прикипела к своей работе. Нужно последить за собой. Следуя этикету, Флавия пришла с визитом вежливости к инспектору Жане. Если бы Батанда обнаружил, что у него под носом шастает кто-нибудь из подчиненных Жане, он был бы страшно разгневан. Так не делается, сказал бы он. Сначала спроси разрешения, а потом шастай.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 Но в последние дни у Флавии появилось ощущение, что Жане с ними не совсем откровенен. Тем не менее, он кинулся ей навстречу, раскрыл объятья, усадил в мягкое кресло, угостил кофе и принялся болтать о достопримечательностях и музеях. Потом в нем проснулась совесть, и он заговорил о картине: Ты здесь из-за нее? Тадео звонил мне по телефону, просил навести справки. Да, я здесь из-за картины.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 Предположительно, сразу после этого звонка Элман отправился в Рим. Вы сможете выяснить, откуда был сделан звонок? Жанна пожал плечами. Я не очень разбираюсь в этих вещах, но попытаюсь узнать. Я дам вам номер телефона и приблизительное время звонка. Да, это обязательно понадобится. Флавия продиктовала телефон и дату. Жанна записал и пообещал сделать все, что в его силах. Еще что-нибудь? Да. В ограблении Рукселя подозревается некто бессон. При упоминании этого имени Жане слегка напрягся. Это более чем вероятно, мрачно подтвердил он. Вы его знаете? Еще бы. У нас с месье бессоном давнее знакомство. Уже несколько лет я пытаюсь засадить его за решетку, но все безрезультатно. Пару раз я был совсем у цели.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 я сам прекрасно понимаю но по крайней мере я их предупредил мне сказали что бессон арестован и кажется его арест спровоцировал нашего незнакомца со шрамом на активные действия. жане покачал головой увы к нам его арест не имеет никакого отношения точно с сомнением посмотрела на него флавия вопрос слегка рассердил жане но «Ну, разумеется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 Ты думаешь, это он, убийца? Во всяком случае, его кандидатура первый приходит на ум, но изловить его будет непросто, уж очень он ловок и хитер. Почему ты так думаешь? Его осведомленность поражает. Например, он знал, что Аргайл поедет на вокзал. В Риме он узнал, где живет Мюллер, нашел Элмана и Аргайла, договорился о встрече с Аргайлом, но так и не появился. Почему? Возможно, он узнал о засаде. Непонятно, откуда он черпает все эти сведения. Тут я даже предполагать ничего не могу. Что-нибудь еще? Гартунг. Жюль Гартунг. Ну, это старая история. Я знаю, но Жюль Гартунг – отец Мюллера. Это вопрос не моей компетенции. То есть я слышал кое-что. Кажется, он был военным преступником, верно? Да, кажется так. Я тогда был совсем молодой. К тому же приехал с Востока. В Париж впервые попал в конце пятидесятых. Боюсь, тут мне нечего тебе рассказать. Он был евреем. Может быть, существует какой-нибудь архив, где сохранились документы о депортации? Или какая-нибудь другая организация, где велись записи? Попробуй наведаться в еврейский центр в Мараисе. У них там горы документов военного периода. Я могу позвонить им, предупредить о твоем приходе. Или, если хочешь, отправлю туда кого-нибудь из своих ребят. Но я все же советую тебе вернуться домой. Зачем ты тратишь время на то, что могут сделать мои ребята? Нет, в архив я поеду сама. Возможно, это ничего не даст, но кто знает. Она попрощалась, сказав, что вечером позвонит и расскажет о результатах.